Глава первая. Первое испытание Ландсберга. Доставленный с Нижнего Новгорода к недостроенному тоннелю, прямо с корабля на бал, Ландсберг ругательски ругал себя за неуклюжую попытку познакомиться и наладить отношения с местными арестантами. Встретили его настороженно, отвечали на простые вопросы со злой издевкой. Их можно было понять. Такой же арестант, как и они, только каким-то образом сразу фарт за хвост ухватил и у начальства в милости оказался. Раздосадованный своим промахом, Карл тогда поспешил отойти от костра и невольно вздрогнул, когда кто-то вполне дружелюбно окликнул его. «А ты, ваш милость, на них не обижайся!» Вдруг шепнул кто-то рядом почти в ухо. «Каторга людьев злыми делает до невозможности!» Ландсберг обернулся. За его спиной с доской на плеча стоял невысокий арестант с приятной улыбкой на молодом, но уже потасканном оплывшем лице. Даже в неверном свете факелов были хорошо видны пронзительно-голубые глаза, под паклей соломенных волос. Ландсберг слегка нахмурился. Лицо этого человека показалось ему знакомым. Хотя где он его мог видеть, пробыв на Сахалине всего лишь день? Может быть, эти голубые глаза и соломенные волосы напоминают ему другого старого знакомца? Васю Василька из литовского тюремного замка, где Карл сидел до суда. «Какое же я тебе благородие!» — осторожно возразил он в любую минуту, ожидая подвоха. «Такой же арестант, как и ты. Только, извиняюсь, с инженерным образованием». «Такой, да не совсем!» — покачал головой арестант. Голос у него оказался не таким приятным, как внешность, хриплым и сорванным. Да и улыбка подкачала. Зубов во рту, как разглядел Ландсберг, осталось совсем мало, да и те порченные. «Лицо твое, друг мой, мне почему-то кажется знакомым». Новый знакомец моргнул и так быстро отвел глаза, что Ландсберг не мог не насторожиться. — Да тут, ваш брочь, новому человечку все каторжники на одну морду — известное дело. Лансберг продолжал сосредоточенно хмуриться и вспоминать. — Псковская пересылка? Причал Одесского порта, где было собрано несколько железнодорожных эшелонов арестантов из многих российских тюрем и централов? — Нет, никак невозможно. Тогда этот голубоглазый должен был попасть в один сплав с Лансбергом, А он тут явно исторожил. сторожил. «Барин, может, тебе прислужник требуется?» Не отставал Голубоглазый. «Принести чего подсобить?» «Я, гляжу, ты большим человеком на каторге станешь. Вишь, как начальство вокруг вьется. Сам князь уважение выказывает». «Барин, говоришь», — спохватился Карл. «А почему ты меня так назвал? Откуда кличку в тюрьме мне даденную знаешь?» «Так да земля слухом полнится ваш бродь». — Личность ты известная. Проход из Корсаковском посту стоял, а здешняя каторга про твое прибытие уже знала, так-то. Так что, возьмешь в прислужники? — А ты кто будешь, мил человек? — Антоха я. Кукишем прозываюсь. Пятнашку тяну здесь. — Понятно. Много уже оттянул. — Четвертый годок пошел. — Понятно, — повторил Лансберг. Ничего тебе пока сказать не могу, Антоха, ибо и сам про свое будущее не знаю. Поживем, поглядим. А помощник мне нынче и вправду потребуется, когда утром съемку геодезическую здесь делать буду. Мне в прибор оптический глядеть надо, а помощник рейку держать должен в нужных мне местах. Может, видел? К тарантасу прислоненная длинная полосатая жерть. Вот это и есть рейка. Только учти, заплатить мне тебе за услуги пока нечем. У самого в кармане пусто. И неизвестно, будет ли. — А и не надо, — повеселел Антоха. — Лучше жертен ту полосатую таскать играючи, чем камни до да лисины ворочить. Так я пойду скажу десятнику, что ты меня берешь. — Скажи, — усмехнулся Ландсберг. Провожая глазами только что обретенного помощника, он внезапно вспомнил, где его видел. На пароходе, куда для разгрузки местное начальство отрядило ватагу арестантов. Белоголовый паренек, улучив момент, под шумок сумел пробраться в буфет парохода и умыкнул оттуда несколько серебряных ложечек из капитанского прибора. Воришка был, впрочем, тут же вычислен, да вот поймать его вахтенные матросы не успели. Сбежал ловкач на берег. Тогда Карл еще не знал, что не случайным было то беглое знакомство и что Антоху Кукиша отправил на пароход приглядеться к каторжанскому новичку, сам патриарх Сахалинской каторги, Пазульский. — Работы идут, барин, — доложил Кукиш. — Только десятники крысятничать, по моему разумению, стали. — Ты уж того, меня не выдавай, а лучше вон на те телеги последние погляди, барин. Полупустые пригнали. — Я тут с возчиками поговорил. Тем было велено у дома войскового начальника полсотни лисин скинуть. «Ты прямо у меня разведчик, Антоха», — усмехнулся Лансберг. «За информацию спасибо, конечно, но, во-первых, я тебя уже просил барином меня не кликать. А во-вторых, с местным начальством мне пока ссориться не с руки, сам понимаешь. Скажут, не успел приехать, а уже людей гнет. Пусть воруют. Лишние ходки с лесом придется делать, вот и все». А коли князюшка недовольство выразит темпами работ, вот тут и скажу при случае, что телеги полупустые и тайги идут. А дальше пусть сам разбирается, понял, Антоха? — Как скажешь, ба... То есть, а... а как же мне тебя обзывать-то? Вашим благородием вроде не по чину. Господином начальником? — Называй Карлом Христофоровичем, Антоха. В самый раз будет. — Будет сполнено, Христофорыч! шутливо взял под козырек Кукиш. — А мне чего делать прикажешь? Жердину полосатую таскать уже не надо бы Надзиратели и так уже волками глядят. Норовят Кайло опять дать. А, Христофорч? Скажу, чтобы посыльным тебя записали при конторе. Половину писарского жалования получать станешь. Устраивает? Кукиш сразу поскушнел, потупился. — Спасибо, конечно, Христофорч. Благодарствую только просьбу имею к тебе. Или окажешь такую милость с жалованием? В руки мне денег не давай. Пусть у тебя денежки лежат, копятся. Как не буду просить, не давай. Я же игрок Христофорч. Игрок и пьяница. Мигом все спущу, да еще долгов понаделаю. Это хорошо, что ты честно признался, Антоха. Ладно, будь по-твоему. Скажу, чтобы записывали на тебя жалование, а в руки не давали. Вот и ладно. Снова расцвел Кукиш. «Ну а нынче чего сделать прикажешь?» «Пока учетчиком поработай. Ты же вроде грамотный. Ха, а то! Вот и считай телеги, лес, рабочих. Считай, в тетрадку записывай. Тетрадки нету? На мою пока возьми». Лишь за час до полудня второго своего дня на каторге Ландсберг сумел сделать все необходимые для завершения строительства расчета и вычисления. Набело чертеж делал уже в окружной канцелярии, где для него была срочно освобождена одна из комнат. К двум часам пополудни Лансберг уже был в присутствии заведующего тюремной частью острова Сахалин, князя Шаховского. Тут тоже ждать не пришлось. Загодя предупрежденный князем порученец, без доклада распахнул перед лансбергом двери начальственного кабинета. Карл разложил перед князем чертеж и схемы местности, чуть в сторонке для себя листки с расчетами и записями. «Мой отчет будет короток, ваше сиятельство», — начал он. Съемка местности на месте сооружения тоннеля и произведенные мной расчеты позволили выявить серьезные ошибки, допущенные и при проектировании, и при проходке горизонтальных штреков. Не были также соотнесены уровни входов в тоннель. Не желая обременять ваше сиятельство дальнейшими техническими подробностями, продемонстрирую вам результат. На этом чертеже нанесены проделанные проходы. Это чтобы вам было понятнее, как бы вид на срез горы Жанкиер сверху. А вот вид сбоку. Как видите, ваше сиятельство, начальная ошибка в сажении в толще горы достигла, по моим расчетам, от двух с половиной до четырех, ежели не поболее сажений. Это в горизонтальной плоскости. Что же касается вертикальной, то тут... «Не томите, Ландсберг! почти простонал Шаховской. Я, конечно, не специалист, но расхождение это совсем пустяшное. Как-то можно исправить сие в короткое время? Разумеется, ваше сиятельство. Я уже вижу два пути исправления. Первый. Примерно с двух третей уже проделанных штреков следует начать плавные повороты с одновременным заглублением одного либо повышением горизонтального уровня второго. Иной путь более радикален и более короток. Соединить два прохода коротким штреком. Взгляните на чертеж, ваше сиятельство. В проекции тоннель во втором случае будет иметь вот такой вид. Кривой будет, прямо скажем -с. А время? Какого времени потребует каждый из предлагаемых вами путей? Первый, не менее двух-трех недель, при круглосуточной работе. Второй, с неизбежной кривизной, четверо суток максимум. Кривой, говорите? Черт с ним Лансберг, пусть будет изогнут, как собачий хвост, лишь бы тоннель готов был! Давайте, голубчик, приступайте! Пообещав заведующему всеми сильнокаторжными Сахалиной Приморской области полковнику князю Шаховскому исправить злополучный тоннель на мысу Жанкьер и спасти тем самым его карьеру, Лансберг слово сдержал. По его указанию, в одной из тупиковых ветвей тоннеля начали бить шурфы, направленные в сторону и вниз. К вечеру первого дня работы в тоннеле прогремела первая серия направленных взрывов. Самолично проверив состояние тоннеля и убедившись в его безопасном состоянии, Ландсберг направил туда проходчиков с кирками, лопатами и тачками. Потом серии взрывов гремели регулярно, и боковой проход стал углубляться в сторону второй ветки. На третьи сутки безостановочной работы во второй ветке тоннеля Стал явственно слышен шум ударов, пробивающих смычку рабочих каторжан, а ладони, приложенные к стене, ощущали близкое сотрясение породы. Увеличить темпы работы было невозможно. Оставалось только ждать и надеяться на верность произведенных расчетов. Шаховской приезжал сюда по несколько раз на день. Не шумел, не поторапливал, не просил и ничего не спрашивал. Ждал. К исходу четвертых суток, послушав в пустой ветке тоннеля приближающийся шум ударов кирки, князь с тяжким вздохом собрался было уезжать домой, однако Лансберг задержал его. «Рекомендую задержаться часика на полтора ваше сиятельство, чтобы потом за вами не посылать», — негромко сказал он. «Минут через сорок с той стороны закончат бить последний шурф под заряд динамита. Ну а потом, надеюсь...» «Я тоже надеюсь, голубчик». После последней серии взрывов, едва дождавшись, пока осядет пыль, Ландсберг взял приготовленный загодя удлиненный лом, примерился и со всего размаху воткнул его в мешанину камней и породы. Вонзил и чуть не упал. Лом с легкостью проскочил последние завал и почти весь исчез из виду. «Расчищайте, ребята!» Ландсберг махнул рукой каторжником с лопатами и кирками наготове, отступил в сторону. «Похоже, пробились». «Пойдемте на другую сторону», — это уже было сказано князю. Пока обходили горушку и шли по тоннелю, смычка ветвей тоннеля уже произошла. Два чумазых каторжника пролезли в образовавшийся сквозной проход и бросились навстречу начальству. «Так что поздравляем ваше сиятельство с благополучным завершением строительства!» — едва не хором закричали они. «Спасибо, братцы!» — голос князя дрогнул, но тут же окреп. Всей и ватаги двое суток отдыха, мясо от пуза, два ведра вина. Ничего-ничего, возьму на себя и сей грех. Десятнику предоставить списки рабочих, буду ходатайствовать о снижении сроков наказания. А на расчистку прохода новую ватагу. А вы уж не сутти, проследите тут господин Лансберг. И вам бы отдохнуть, конечно, да пока не досуг. Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Да-да, мы с вами, разумеется, еще увидимся». Сможете убедиться, что князь шаховское слово держать тоже умеет, господин Ландсберг. Отныне вы окружной инженер. Благодарю, ваше сиятельство. Не сочтите за дерзость, но нельзя ли каторжанскую одежку на цивильное платье сменить? На цивильное? — насторожился князь. Не слишком ли круто для начала будет, господин, бывший военный сапер? Прошу понять правильно, ваше сиятельство не для себя прошу, для дела». «Это как?» — не понял Шаховской. «Очень просто, господин начальник. Четыре дня, пока я работами по тоннелю распоряжался, показали вполне очевидную вещь. Тюремные чиновники, десятники и прочее начальство всякий раз меня арестантским халатом попрекали. И распоряжения выполняли крайне неохотно. Работы через пень-колоду делали. Все на мое каторжанское обличье оглядывались». Вольная же одежда сбросит, надеюсь, с их глаз шоры. Им будет легче инженерские указания воспринимать. И мне легче будет их отдавать. Князь продолжал барабанить пальцами. «Впрочем, — решился Карл, — впрочем, если вашему сиятельству моя просьба покажется несоразмерной, порученному мне делу, готов отправляться в барак к прочим арестантам». «Эки вы скорый, Ландсберг! В барак! Легкой жизни захотелось!» Идите, пока мне подумать требуется. Сами понимать должны. Дозволение сменить арестанский халат на сюртук вольного инженера может вызвать нежелательные последствия. И не столько для вас, сколько для меня. Меня могут обвинить в пренебрежении уставом службы надзора над цельнокатержными. В контору князь Шаховской, собственно говоря, заскочил без особой на то надобности. Надо было хорошенько обдумать дальнейшее использование осужденного военного сапера. Не обращая внимания на поздравления сопровождающих его чиновников с благополучным завершением тоннельной эпопеи, ближайшие полчаса князь провел в напряженных размышлениях. Жизнь давно отучила князя от слепого доверия к кому бы то ни было и, в первую очередь, от доверия к самому ближайшему окружению. Доносы, склоки и подсиживания начальства издревле были в чиновной России делом самым обыденным. Немало карьер на памяти князя было разрушено, и не по злому умыслу, но благодаря чрезмерному стремлению окружающих подхалимов услужить начальнику. Доносительства и склочничества, характерное для российского чиновничества на окраинном Сахалине, по глубочайшему убеждению Шаховского были развиты до степеней чрезвычайных и в первую очередь потому, что далекая окраина империи изначально была превращена в чиновный отстойник, собирающий на острове и неудачников, и просто бездарных равнодушных к делу людей. Разумеется, среди серой чиновной массы, не нашедшей себе достойного применения в Центральной России, попадались порой людские жемчужные зерна. Попадались, но очень быстро, как правило, оказывались в безжалостных жерновах зависти, злобы, Стремление не извести все выдающееся до скотского уровня. Миновать эти жернова можно было всего лишь двумя путями либо стать такими, как все, либо уехать отсюда, куда глаза глядят. Откровенное гуманничье князя столько что попавшим на каторгу Лансбергом чиновное общество Сахалина ему, разумеется, не простит. И первый камень в меня бросит эта старая ведьма. «Моя свояченица Лидия Афанасьевна, ни дна и не покрышки», — мрачно размышлял князь. Эта кикимора попытается всячески избежать отъезда на Нижнем Новгороде, и для этого наверняка попытается найти сочувствие у общества. Непременно найдет заступников, которые начнут кампанию против домашнего деспота. Но даже если и смириться с изгнанием, то за несколько дней, что судно простоит на рейде под разгрузкой, непременно по дамочкам окрестным подолом засвистит рассказывать новость о невиданном доселе вольничении Шаховского. А там и мужья тюремных дам подхватят. Новость про потакание арестанту гораздо пикантнее, нежели, скажем, недавняя тягомотная история с чужой курицей, приблудившейся ко двору поселкового священника. Вспомнив про эту несчастную курицу, князь невольно поморщился, ибо и сам был в свое время невольно втянут в долгое и нудное куриное дело. Дело-то было пустяшное, совсем зряшное, и могло быть порождено только отчаянной скукой сахалинских обывателей. А вот поди-ка. Но не досчиталась бабенка своей курицы, пошла искать по посту. И обнаружила свою хохлатку во дворе у дьякона. И что, спрашивается, тут ужасного? Как поступит в подобной ситуации любой нормальный человек? Правильно, постучит к соседям и укажет на свою беглянку и случившееся недоразумение. Чиновница же вообразила, что священнослужитель дерзко похитил курицу. Позвав на подмогу мужа, она ворвалась в чужой двор и, топча чужих кур, принялась прямо на грядках ловить свою собственность. Поп со своей матушкой, естественно, возмутились и принялись гнать захватчиков со двора. «Тьфу, стыд ты, срам», — вспоминал Шаховской. В тот громкий скандал и перебранку немедленно включились все соседи дьякона и даже прохожие. Изгнанные со двора куровладельцы обратились за помощью к полицейскому исправнику. Тот явился к виновнику и принялся пересчитывать куриное стадо. Дьякон возмутился нахальством, вторгшейся в его владение полицией, пожаловался смотрителю округа и пошла писать губерния. Взаимные жалобы участников склоки уже через пару дней разбирал, кажется, весь чиновный Сахалин. Даже ему, заведывающему тюремной частью острова, «Тюремный, но ведь не куриный, прости, Господи!» И то несколько жалоб на куриное дело поступило. Тоннельная эпопея князя Шаховского, помимо всего прочего, позволила ему выявить в своем окружении немало врагов, доселе умело скрывавших свою сущность. Собственно, они продолжали умело маскироваться, и не будь у князя связей в высших сферах Санкт-Петербурга, сумели бы причинить ему немало неприятностей. Целую пачку доносов на князя приватно показал ему дальний родственник, служащий по Министерству сельского хозяйства. Министерство это ведало многими вопросами жизни и деятельности Сахалина, причем порой к аграрной и скотоводческой сферам никак не относящимся. Кроме того, дальний остров на окраине империи был епархией главного тюремного управления. Там у Шаховского создателю тоже нашлись вполне добропорядочные знакомые. В главном тюремном управлении доносов на князя, кстати говоря, оказалось еще больше. Причем имена доносителей уже были ему гадостно знакомы. Первым чувством князя после знакомства с доносами на свою персону была, разумеется, жажда немедленной мести. С этим чувством, а также с предвкушением того, как уличит и растопчет гнусных жаб, пригретых на груди, он по окончании своего отпуска сел на пароход Нижний Новгород, Однако длительное путешествие доставило ему много времени для размышлений, и с местью князь в конце концов решил не спешить. Тем более, что отныне за петербургские тылы он мог не беспокоиться, и родственник в Министерстве сельского хозяйства, и знакомец по главному тюремному управлению клятвенно пообещали Шаховскому доказывать свою лояльность и впредь. Да и тоннельный прожект сулил в самом скором времени радужные перспективы что само по себе должно отметать большую часть обвинений в княжеский адрес вытекающих из жалоб и доносов. Той несчастной курице на полгода обывательских пересудов хватило. Ландсберг не курица. Тут до Санкт-Петербурга жалобы на гуманничеение князя непременно докатятся. Может, не стоит лишний раз рисковать нарушением тюремного устава? Бога гневить. Помог разжалованный военный сапер с тоннелем. Теперь можно исписать его со счетов. Шаховской прошелся по кабинету, остановился у окна, забарабанил пальцами по стеклу. Лансберг обещал закончить исправление тоннеля в четыре дня. Невелик срок, потерпел князь. И грамотный арестант слово сдержал. Что же касаемо дальнейшего, в том числе обещанной должности и жалования, Тут слово придется держать, ничего не попишешь. И не от того, что перед осужденным стыдно будет. Чувствовал заведующий островными с князь, что ландсберг острову может еще пригодиться. Шаховской вернулся за стол, так и не придя к окончательному решению. Ну, не нравился. Решительно не нравился ему этот Лансберг. Еще со времени неприятной сцены во время плавания Шаховского взбесило его спокойствие и тяжелый давящий взгляд. Нынче, во время опять-таки неприятного для князя и его болезненного самолюбия разговора и уже на острове, Лансберг держался с должной учтивостью скромно. И давящего его взгляда на себе Шаховской больше не ловил. Но в том, что подобный Ландсбергу человек вряд ли забудет нанесенную ему обиду, Шаховской был уверен. И пароходную сцену он, конечно, помнит. И тут обмани его князь с должностью и жалованием, запомнит тем более. А вызывать гнев умного человека, будь то трижды каторжник, князю никак не хотелось. Долго Ландсберг будет ждать обещанного. А потом, видя, что обводит его вокруг носа, возьмет, да и учудит большую гадость. С тем же тоннелем. «Черт с ним!» — решил Шаховской. «Черт с ним! Желает ходить в статском, извольте ваше каторжанское благородие!» Он, схватив со стола серебряный колокольчик, яростно тряхнул им. Крикнул засунувшемуся делопроизводителю. «Да вы, Денкова, ко мне! Живо! Старших надзирателей, всех служащих по строительной части, сюда! В Бога душу и в сердце Пресвятой Богородицы!» «Слышь, вашество!» «Только, извольте ли видеть, почти все наши на Жанкере? чем же прикажали вашество?» «Ты чего на меня шипишь, как Иван Сергеевич? Знаю, помню про Жанкер. Спохватились мерзавцы. Раньше бы усердие показывали, когда Лазовский дурака с тоннелем валял. Найти всех, позвать!» Слушай, «Опять?» «Так что в видах отсутствия ж жубов ваш...» «Молчи, Аспид!» «Иди и молча исполняй». «И вот еще что, Иван Сергеевич. Как организуешь съездить -ка сам голубчик на казенной коляске к портному?» «Как его там, право не помню, Соломон, Мордихай, Яков, в общем, который мне в последний раз мундир строил. Уразумел, Иван Сергеевич?» Слушай, «Не шипи, вижу, что уразумел». «Так вот, и с тем Мордихаем поезжай на Жанкьер, и пока я тут нашим хвоста накручиваю, пускай он быстренько сымет мерку с Лансберга этого». Скажешь, я велел. Статскую пару к вечеру этот Яков, чтоб построил. Скажешь, с меня потом и получится за заказ про хвост иудейский. То есть с канцелярии, — поправился князь. — Шу-тысть того Ландсберга на накрутку к ваш не звать? — Умный ты, Иван Сергеевич, — устало покивал Шеховской. Умный и догадливый. Аж чрезмерныйной иной раз «Пшо, аспид. Дверь за делопроизводителем захлопнулась. Дрогнули тяжелые портьеры. В тоннеле еще вовсю шли работы, но князь Шаховской, держа слово, подписал распоряжение, коим официально назначил сильнокаторжного каторжного Ландсберга на должность архитектора-инженера в Дуйском округе. Всем чинам тюремной администрации было еще раз приказано. Лансберга, боже упаси, не трогать!» Явившись принимать дела по инженерно-строительной части округа, Карл убедился, что пожалованная князем должность ни в коей мере не является синекурой и выражением начальственной благодарности за оказанные услуги. Строительные дела на Сахалине находились в состоянии крайнего запустения, а их ведение хоть и весьма педантичное, скорее было заслугой многочисленных писарей и всей бюрократической машины. Прежний исполняющий инженерную должность чиновник Чепланов, к тому же исполняющий ее крайне невежественные и без знания предметы ведения, чувствовал себя оскорбленным тем, что не только вынужден сдавать дела каторжнику, но и в конечном итоге в дальнейшем работать под его патронажем. Он без конца нервно вертел головой в тесном воротничке Мундира, к месту и не к месту отрывистого прошал: Что с? и делал глубокомысленные замечания: типа. «Не думаю, что сей вопрос является предметом вашей компетенции, любезный!» «Или с этим без вас разберутся, милейший!» Под стать Чепланову вели себя с каторжным инженеришкой и многочисленные мастера и десятники, собравшиеся в конторе. Они не давали себе труда проявить Карлу чуточку уважения как к специалисту, громко обменивались едкими замечаниями в его адрес, без конца курили отвратительные папиросы, нарочно стараясь пускать дым в его сторону над объемистой грудой снесенных со всей окружной канцелярии бумаг, имевших к строительству прямое и косвенное отношение, пришлось призадуматься. Вместе с должностью окружного инженера-архитектора на Лансберга свалились обязанности мастера, прораба, чертежника и щитовода, а также множество прочих. Тут был и многострадальный причал в дуэ, регулярно сносимый каждым штормом, и прокладка дорог на север и на юг от Катаржанской столицы, проектирование телеграфных линий и ремонт и строительство многочисленных зданий в Дуа и на Александровской ферме, сооружение новых тюрем в Тымовском. К тому же в архитектурной службе округа к немалому удивлению Ландсберга не оказалось не только чертежников, но и соответствующих вакансий. Подвинутый с места архитектор так и не смог вразумительно объяснить, каким образом сия служба раньше обходилась без столь необходимых специалистов. Зато сразу отрезал. Штатами на сей счет круг не располагает. А посему, любезнейший обойдетесь без чертежников. А коли не можете, так и занимайтесь этим сами. Пришлось опять идти на поклон князю. Визит к полковнику Шаховскому оказался весьма своевременным. Тот как раз собирался посылать за Лансбергом, чтобы тот проиллюстрировал подробнейший доклад в столицу об открытии тоннеля имени самодержца Александра Третьего наглядными чертежами. В вашей канцелярии нет чертежников? Это вы сами, голубчик, поищите, вам с ними работать? Штатным расписанием, говорите, не предусмотрены. Но это мы поправим. Какое число чертежников вы полагаете достаточным, господин Лансберг? Два-три человека на первое время. Ну и прекрасно, я распоряжусь. А уж людей, потребных вам знаний, сами ищите. С одним грамотным человеком, сведущим в архитектуре, я познакомился еще во время плавания, ваше сиятельство. Его бы. «Из нового сплава? За что осужден? Впрочем, какая разница? Составьте прошение на мое имя, укажите его фамилию». Помолчав, князь решил сразу определить новому инженеру-архитектору круг его обязанностей. «Ландсберг, вы уже получили в окружном управлении должность инженера по строительству. Работа у нас много. Извольте ознакомиться с планами тюремной и гражданской администрации по строительству и благоустройству дуйского поста». Полагаю, саперы, умеющие взрывать, да мои мосты должны знать и то, как они строятся, не так ли? Непременно, ваше сиятельство. Я также знаком с инженерными решениями по прокладке каналов, растительных систем, дорог и мостов, ваше сиятельство. Тем более. В нескольких верстах от поста Дуя есть сельскохозяйственная ферма Александровская. Туда в ближайшее время будет перенесена наша островная столица и, соответственно, большинство казенных учреждений. Думаю, что по строительной части у вас будет очень много работы. Полагаю, этот род занятий покажется вам более привлекательным, нежели, э, нежели каторжные рудники, ваше сиятельство. да -с. Так вот, должность — это ваша. Жалование вам по первому времени положат весьма скромное, Не как вольному чиновнику, но это вы, надеюсь, понимаете? Потом с течением времени что-нибудь придумаем. Будете пользоваться полной свободой передвижения. В пределах острова, разумеется. Ну и рассчитывайте на мою полную поддержку. Благодарю, ваше сиятельство. Однако нынче меня более интересует день сегодняшний. Если изволите помнить, вы забрали меня прямо с парохода и, как говорится, прямо на бал. Не будучи поставлен на довольствие и с полным отсутствием денежных средств, я второй день голодаю, ваше сиятельство. Бог, мой Ландсберг! Что же до сих пор молчали? Это моя вина. «Знаете, просто как-то в голову не пришло». Шаховской достал объемистый бумажник, вытащил оттуда несколько мелких ассигнаций. Вот, не сочтите за обиду». «Если позволите, я буду считать это одолжением и непременно верну вам из первого же жалования». Пустое, не беспокойтесь, Ландсберг. Что-нибудь еще?» «Ваше сиятельство, меня также смущают некоторые нюансы моей будущей работы». Возможно, я попрошу сейчас у вашей светлости слишком многого, но, поверьте, только в интересах дела. Я тут только второй день, а мне уже бесконечно часто напоминают, что я господам чиновникам и надзирателям неровня. Все мои вопросы, а почти того самые деликатные пожелания по строительной части встречают у господ чиновников некое брезгливое сопротивление. Все мои рабочие распоряжения и указания воспринимаются едва не в штыки. Приходится повторять по несколько раз и грозить за ослушание моим обращением к вашей светлости. Глядя на это, и каторжные рабочие начинают дерзить и ослушничать, причем на глазах чинов тюремной администрации и при их явном одобрении. Одобрении? Князь соскочил с места и забегал по кабинету. Ну, я им сейчас хвоста-то накручу. Долгонько не забудут бездельники. Ретроспектива первая. Еще до прибытия Нижнего Новгорода в прибрежные воды Сахалина телеграфисты каторжного острова из постов Корсаковский и Дуйского, разъединенные сотнями верст тайги и глухого бездорожья, не спали вторую уж ночь напролет, обмениваясь длинными депешами, причем отнюдь не служебного характера. Внестриженный затылок телеграфиста из Дуя Старковского склонившегося над стрекочущим аппаратом, шумно дышали водкой и сопели с полдюжины приятелей и чиновников, которых интересовали самые различные подробности. Они поминутно просили оказавшегося нынче в центре внимания связиста уточнить те или иные детали. «Господа, господа, помилуйте!» — для вида сопротивлялся тот. «Как-никак, это служебный провод!» «Не приведи, Господь начальство прознает, что мы тут с вами по казенному проводу о пустяках спрашиваем на Гориц?» «Да ты, Тимофей Капитоныч! Какое начальство? Ты тут и есть самый главный телеграфный начальник! Орел! Все видишь, все знаешь!» Его хлопали по плечам, подливали водки. «А ну-ка, спроси у Корсакова, вот еще что!» Было уже за полночь, когда в комнату, где был установлен телеграфный аппарат, просунулся сторож. «Чего тебе, Ефим?» — раздраженно отвлекся телеграфист. «Не досуг мне, нечто не видишь. Потом!» Однако сторож не только не уходил, но и продолжал делать телеграфисту какие-то таинственные знаки, зовя того в коридор. Потеряв, наконец, терпение, Старковский выскочил за сторожем, прикрыл за собой дверь. «А? Что?» «Кто, — говоришь, — спрашивает? — Какой татарин? Ты что, Ефим, пьян? В холодной давно не ночевал про хвост? Сейчас я тебя вместе с татарином твоим туда и определю!» Ефим, не обращая внимания на брание угрозы, просунулся к самому уху телеграфиста и шепотом назвал фамилию, от которой телеграфист сразу начал трезветь. «От Пазульского, говоришь? Чего ж раньше молчал дубина? Где татарин-то?» Посланец татарин ждал на улице. Сдернув картуз, он сдержанно с достоинством поклонился выскочившему на крыльцо Старковскому. — Извиняй, нашальник, я не свой воля к твоя милость ножью пришел. Пазульский прислал. — Он просить тебя хочет, нашальник, чтобы ты у Корсаковский телеграфный нашальник через свой провод спросил про один человек. Отшин просил он, Пазульский. «Твоему Пазульскому откажешь?» — хмыкнул телеграфист. «Конечно, запрос сделать можно-с. Про кого он знать желает?» «Про барина?» «Это что, кличка, поди?» «А фамилия, как у барина Энтова? Не знаешь?» «Ну вот так, как же я узнаю?» «Клички арестантские, любезные, только в статейных списках прописаны». А статейные списки пока на пароходе, понимать, должно. Да и то в общих списках-то только фамилии прописаны. Кличек там может и не быть. Про фамилии я не знаю, Нашальник. И Пазульский не знай. Он сказал только, что из немцев тот человек. Клишка его на барин. А спросить можно у Корсаковский вертухай. Он спросит у тех, кого там высадили с парохода. «Они точно знают нашальник. Спроси и сделай милость. А то Пазульский шибко сердитый и будет». «Попробую», — в сомнении покрутил головой Старковский. «Но не обещаю». «Ты передай, это в Корсакове карантинного надзирателя просить надо, вертухая по-вашенски». «Ночь на дворе, может, он спит, а может, и вовсе пьян». «Передай, постараюсь, а там как получится». Стороже пришлю, ежели узнаю. Где тебе искать-то? Как где? В кандальный тюрьма, начальник, усмехнулся в жидкую бороденку гонец. Пусть майданчика спросит, меня там все знай. Вернувшись в аппаратную контору, Старковский был встречен нетерпеливым гомоном заждавшихся чиновников. Ты куда пропал, Тимофей? Карсаков застучался уже. Кто там тебя звал-то? «Ты вот что, Тимофей, еще спроси, а как...» Старковский принял поданную стопку, махнул ее без закуски, замахал перед открытым ртом ладонью, отгоняя сивушный дух, зачерпнул щепотью жменю квашеной капусты, проживал и только потом заговорил. — Погодите, господа. Тут сам Пазульский гонца прислал. Его запрос исполнить требуется. Чиновники на минуту примолкли, поразинули балларты, но быстро опомнились и снова столпились вокруг телеграфиста, засыпали его новыми вопросами. Ну, даже сам патриарх, не врешь, брат? Но даже Базульский. А чего ему-то надобно? Семь минут, господа. Сейчас все расскажу. Старковский склонился над аппаратом, отбивая в Корсаковский пост в неочередную депешу. — С Пазульским, с этим живорезом, шутки плохи, сами знаете. Очень он интересуется одним человечком из нового сплава с Нижнего Новгорода. Барином каким-то, есть ли он на пароходе. — И кто ж таков барин этот? — Висельник поди какой-то. Судя по кличке, из благородных должно. — Сам ничего не знаю, господа. Бог даст, скоро узнаем, ежели мой корсаковский коллега справочки наведет. Ясно одно, господа. Пазульский просто так интересоваться, кем попаде не станет. А откуда он про барина этого прознал? Проход-то в Корсаковском еще? Дела... Сей вопрос не ко мне, господа. Одно скажу, в кандальной тюрьме в номере Пазульского самые отпетые сидят, сами знаете. Вот у Акима Ивановича спросите, он у нас старший надзиратель. Аким Иванович, вот как на духу. Говорил мне, что без дозволения Пазульского в камеру к нему сам заходить опасаешься. Было дело, верно? Верно, да не совсем, — несколько смутился старший надзиратель. Не так и немного, Тимофей. В саму кандальную заходить захожу, потому как служба. А вот в портамент Пазульского врать не буду ни ходокс, ни Велинос, не любит он этого Самому чего надо передаст. И мы туда не суемся просто так, потому как, честно признаюсь, жизнь дорога. Пазульскому мигнуть только его прихвостни, если не задавят, так зарежут, никакой караул не спасет. Да и чего я там забыл у Пазульского? А про то, что живорезы наши все всегда знают, это точно. А вот откуда шут его знает. Знаменитого Пазульского, этого хилого и немощного уже в девяностые годы девятнадцатого века старика, действительно боялась вся каторга. Настоящих окон во всей дуйской каторжной тюрьме для испытуемых было два. Одно в казенном помещении у входа, второе в четверном номере где доживал свой долгий век патриарх сахалинской каторги Пазульский. В трех больших камерах номерах тюрьмы половицы при постройке бросили прямо на землю, и со временем тяжелые лиственничные плахи буквально вросли в нее и только угадывались под слоем жидкой вонючей грязи, хлюпавшей под ногами двух сотен тюремных обитателей. В своем номере Пазульский велел сделать полы по-настоящему, на лагах, Он же распорядился и прорубить в стене настоящее окно со стеклами и даже занавесками. Тюремная администрация ничего против всего самоуправства не имела. Бежать по Зульскому было некуда, да уже и незачем. Да и захоти он покинуть острог, вряд ли кто осмелился бы встать на его пути. В трех остальных номерах для света и вентиляции тюремные строители оставили в бревнах завершающего венца световые колодцы. Ни света, ни тепла сии колодцы не давали, ибо местные обитатели постоянно затыкали их тряпьем. Зимой для сохранения тепла, а в жаркую пору для того, чтобы шум и крики арестантов лишний раз не привлекали внимание караульной команды и надзирателей со смотрителями. Вентиляция здесь и вовсе оставалась понятием чудным, незнакомым и стала быть совершенно ненужным. Визит в тюрьму для испытуемых человека с воли не был для Сахалина чем-то необычным. Не чинилось препятствий для выхода из-за и самим арестантам, а у ворот солдаты караульной команды лениво окликали лишь тех, у кого на ногах звякали кандалы. Да и кандальникам, впрочем, было достаточно столь же лениво соврать про распоряжение господина надзирателя, и караульный снова погружался в дрему. Сутки напролет в тюрьме чадно коптили светильники, понаделанные из глиняных черпаков и наполненные свиным жиром. Свечи, впрочем, тоже были в ходу, однако использовались только при большой карточной игре. Игра же обычная, будничная, шла в трех номерах тюрьмы сутками напролет и прерывалась на одних нарах лишь с тем, чтобы с новым азартом продолжиться на соседних. Там, где игра затухала, обычно оставалась проигравшаяся до последней нитки жертва нередко голышом, лишь прикрытая жалким тряпьем, плачущее. Вот и в тот день тихо подвывал на нарах вольный мужик, заглянувший накануне в тюрьму на карточный огонек ради испытания своего фарту. Разумеется, фарт здешних мостаков оказался удачливее, и к утру поселенец остался не только без гроша, но и проиграл с себя все, включая видавшие виды обувку и картуз. Держась за голову и подвывая, поселенец совершенно не замечал, что с верхних нары ему на голову сыплется подсолнечная шелуха. Так лениво выражали ему свое «сочувствие», оставшиеся без развлечения зрителей и свидетелей только что закончившейся игры. Время от времени жертву однообразно окликали «Эй, дядя, как же ты без порток-то домой пойдешь?» Поселенец не отвечал, лишь вой его становился громче. «Это твой» и привлек в номер пожилого татарина Майданчика. Заглянув в дверной проем, Майданчик прикрикнул «Чего воешь, сволошь? Проиграл и иди себе домой к свой баба! Или Пазульского разбудить хочешь? Разбудишь, совсем по-другому выть станешь! Ступай вон, кому сказал!» так и он же без порток, бабай!» — хохотнули с верхних нар. «Как ему по посту идти то «Мой какое дело! Его никто сюда не звал. Штаны-халат надо, пусть покупает». «На что покупать-то?» — Всхлипнул мужик. «Обувку и ту отобрали. Даром, чтоб подметки совсем отвалились. Слышь, бабай, я тебе курицу принесу, вот те крест. Соседу в ноги упаду, он зажиточный, а то украду где-нибудь. Ты ж меня знаешь, не сбегу никуда с Сахалина, Ентова, а бабай». «А ты мне штаны какие-нибудь и рубашку, а?» «Много вас тут шастает. Штанов на всех у меня нету», — покачал головой Майданчик. «И тебя я знаю. Штаны возьмешь и тут же на кон поставишь. Не дам». Майданщика окликнули из темноты коридора, и тот заспешил на зов. Просыпался Пазульский. Для жизни на покое Пазульский, как уже упоминалось, выбрал один из четырех номеров каторжной тюрьмы, поселившись там с пятью самыми верными дружками и телохранителями. Остальные две слишком сотни испытуемых без ропота разместились в трех оставшихся номерах. Камеру по повелению Пазульского арестанты благоустроили как могли. Навесили дверь, остальные номера таковых по тюремному уставу не имели, прорубили окно. Лишний ряд двухярусных нар Пазульский выбрасывать почему-то не велел и часто прогуливался по своему номеру, перебирая руками стойкий нар. Изредка он выходил из своей камеры в длинной ниже колен рубахе серого холста и таких же серых чистых портках, в неизменных обрезанных валенках по непогоде, дополняемых галошами, с посохом в руках. Гулял Пазульский всегда в одиночестве. Приближаться к нему никто не смел разве что сам покличет кого. В таком виде, с длинными седыми прядями и белоснежной длинной бородой, он поразительно походил на некоего библейского пророка, снизошедшего на грешную землю. В то утро, 14 июня 1880 года, Пазульский проснулся, как всегда, в девятом часу утра. Без кряхтений, стонов и обычного для каторжников сквернословия открыл глаза, Повернулся и не спеша сел на кровать мастерски врезанную в нары. Захоти он, и сюда бы притащили настоящую кровать, хоть купеческую с пологом и перинами, никто бы и слова не сказал. Но Пазульский велел сделать именно так, и сделали. Стороживший каждое движение патриарха каторги глухонемой Гнат, состоявший при пазульском в услужении еще с молодости, соскользнул с Нар, Выглянул в коридор, пихнул первого попавшегося арестанта, жестом велел позвать майданчика. А сам поспешил обратно, подхватив по дороге кувшин с водой для умывания и лоханью. А там и майданчик Бабай подоспел с кринкой молока и теплой белой сайкой, завернутой в чистую трепицу. Пазульский, не глядя, протянул руку, долго мял белый хлеб без зубами деснами, запивал молоком. Бабай стоял рядом по-солдатски, не шевелясь и молча. Вдруг Пазульскому чего понадобится еще? Такое редко, но случалось, а ждать патриарх каторги не любил. «Ну, рассказывай», — наконец открыл рот Пазульский. Закончив завтрак, он желал услышать каторжные новости. Нынче главной новостью Сахалина и вольного народонаселения, и арестантов — Было прибытие с России парохода Нижнего Новгорода. Пароход, правда, еще только стоял на рейде у поста Карсаковского, Но на Сахалине телеграф уже действовал, и новость о пароходе по проводам исправно прилетела в островную столицу. «Значит, новые души страдальцы в нашу островную обитель прибыли», понятливо кивнул Пазульский. «Нижний Новгород, говоришь?» Что-то я слышал насчет этого Новгорода. От кого только, дай бог, памяти. По мне Архипа Бабай. Слушаюсь, уважаемый. булошка унести или оставить прикажешь? Оставь. Сегодня погоды вроде приятная. Выйду, потом птах покормлю. А ты ступай. — Публика в новом сплаве плывет, как публика обыкновенная, — докладывал вскоре вызванный к Пазульскому бессрочный каторжник Архип, наперечет знавший по именам и кличкам почти всех Иванов России. — Галетники, одно слово. Галетниками на Сахалинской каторге презрительно именовали каторжан, попадавших сюда пароходами. Настоящими каторжанами, по разумению местных обитателей, считались лишь те, кто измерил рассеюшку ногами, прозвенел кандалами через необъятные сибирские просторы, прошел через ад печально известной корейской каторги. — Конечно, и среди галетников стоящие людишки водятся, — спохватился Архип. — Люди боялись, что прошлой осенью, что с пересылок собирают на нынешний весенний сплав многих страдальцев истинных. Загибая корявые пальцы, Архип начал быстро перечислять по Зульскому клички Иванов, которых должен был доставить на Сахалин-Нижний Новгород. — И барин, уважаемый, непременно должен из Псковского Централа прибыть, — со значением закончил свой перечень архип. Пазульский кивнул. — Слышал, как же. — Из благородных он вроде. — И несколько душ не токмо в Псковском Централе, но и в петербургском тюремном литовском замке загубил. — Из офицеров он? — Все ты помнишь, уважаемый, — восхитился архип. — Точно. Из-за хвицеров байли сволочь. и в Обскове бузу поднял перед самым этапом. Несколько наших положил. — Силище, гряд, не тот барин. Пазульский усмехнулся, коротко взглянул на Архипа. — Чего же ты за глаза сволочишь человека, Архип? — Только за то, что благородное происхождение имеет. Так ведь и про меня говорят, что не простого роду племени Пазульский, а? Архип сжался, похолодел. Хоть и не было злости в голосе патриарха. Однако ясно было, что зазря он архип неуважительно об арестанте из благородных отозвался. И примеры тому были. Вот так же негромко до да ласково Пазульский ни раз и ни два к лютой смерти людей приговаривал а то и молча поглядит на немтыря своего гната. Тот неугодного тут же и придушит в раз. И не вырвешься. Лапу у немтыря не людской величины, лопату пальцами обхватить может. — Извини, уважаемый, я сосна должна не то языком своим, что ляпнул, — заюлил Архип. — А про тебя что ты, боже упаси, про тебя плохо и подумать-то страшно, не то что сказать. — Да и что сказать, коль ты всей каторги голова? — Ладно тебе тарахтеть-то. Пазульский отвернулся, сплюнул прилипшую к десне крошку. — Ступай, не трясись тут, Архип. Не серчаю нынче я на тебя. Поживи, покуда гримычный. Тот, кланяясь, рванулся к выходу на ходу мелко крестя пупок. Пронесло вроде. — так кликает, патриарх. «Слышь, Архипушка, у ваш старика!» «Слушаю, почтеннейший!» Мигом остановился Архип, замер в ожидании приказаний. А Пазульский не спешил, в холостую жевал мелко беззубами деснами, размышлял о чем-то, заботливо собирал с подола длинной рубахи хлебные крошки. Наконец удумал. «Пришли ко мне, Архип!» «Попроворней кого? Хоть бы и Кукиша. Поищи, будь добр. В сей момент с подземли Кукиша предоставлю, почтеннейший». С тем Архип был таков. Но сей момент не получилось. Кукиша в номерах не оказалось. Проклиная все и вся, Архип искал проклятого Кукиша везде, пока случайно не столкнулся с ним в карантинном помещении другого тюремного здания. В канун прибытия Нижнего Новгорода в Дуэ карантин для новоприбывших арестантов являл собой человеческий муравейник. Там царило суетливое оживление. Смотрители тюрем, обычно не озабоченные санитарным состоянием камер и самих тюрем, к прибытию каждого парохода с новым сплавом карантин по неписанной традиции приводили в божеское состояние. Плотники из числа арестантов посылались наскоро заменить самые гнилые доски и стойки нар, Уборщики отскребали с полов часть вековой грязи и непременно натаскивали в карантинное отделение уйму еловых лап, разбрасывая их для хорошего духа поднары и на них. Известие о прибытии парохода с новичками вносило радостное оживление и в номера дуйской и александровской каторжных тюрем. Почти все каторжане, за исключением разве что самых забитых поднарников, предвкушали скорую разживу за счетного прибывших а наиболее отчаянные глоты, стремясь поспеть к разживе первыми, не упускали случая заранее спрятаться в карантине под нарами, чтобы успеть, прежде прочих, острить шерсть с новичков. Уловка была старой, всем знакомой, и поэтому надсмотрщик Ерофей Павлович Семеонов, доложив начальству о готовности карантина к заселению новоприбывшими, решил все же самолично обойти все помещения, и потыкать длинной палкой с нарочно вбитым гвоздем во все подозрительные груды лапника. Больше в камерах карантина спрятаться было просто негде. Сопровождающий Семёнова староста отделения суетливо бежал впереди, с негодованием отбрасывал ногой с пути начальства мусора кусочки лапника, поминутно оглядывался и всем своим видом показывал готовность услужить. «Так что, ваш брод наш таглоеды, все вроде на месте?» «Да и я туточки в оба глаза глядел, когда лапник-то заносили. Самолично? Не должно тут непорядку быть, ваш брать!» «Не должно, не должно!» — передразнил старосту Семенов. «А найду кого в карантине?» Кряхтя надзиратель согнул спину и ткнул палку и в кучу елового лапника под нарами, откуда тут же послышался сдавленный вопль. «Самолично, говоришь!» — надзиратель грозный с торжеством поглядел на старосту. «А тут кто? Эй, морда, а ну-ка вылазь на свет божий!» «Вылазь, говорю, пока не стрельнул!» Лапник под нарами зашевелился, и к ногам надзирателя выпал с полуголый человек, едва прикрытый какой-то рваниной. Опасливо поглядывая на подбоченившееся начальство, человек судорожно поправил сползающее с тела тряпки и скорчил жалостливую гримасу. «Так что заснул я под нарами, ваш брод с устатку и понечайности?» — Кто таков? — Так это ж кукиш, ваш брат. И он не в своем уме, маненько, дело известное, — поспешил с ответом староста. И, обратившись к арестанту, грозно добавил, — Я тебе, сволочь, покажу, кускину мать! Прятаться удумал, паскуда! Семенов, открыв был рот для гневной тирады, обреченно махнул рукой и отвернулся. — Кукиш и есть кукиш, чего с него взять? — Гони его в шею от седа! Распорядился он и пошел тыкать палкой дальше. «Впрочем, погоди-ка. Закончу здесь осмотр, сведу негодяя в канцелярию. Три десятка лозанов по филейным частям в самый раз твоему кукишу будут. За мной, иди, сволочь!» Брел Антоха кукиш за надзирателем Панурой, В ожидании лозанов руки невольно тянулись к битой-перебитой спине. «Однако нынче повезло Антохе. Подталкиваемый старостой, он безропотно, лишь тихо поскуливая шоркал босыми в струпьях и грязи ногами впереди надзирателя, получает розги. Но в тюремном дворе, уже перед самой надзирательской, дорогу Симеонову дерзко заступил Бабай. Майданчик за спиной которого топтался посланец Пазульского Архип, сдернув не слишком торопясь шапку, поклонился надзирателю. — Нашальник Кукиша Пазульский к себе требует. Ищу, — Ищу-ищу его, а он вот где сволошь. — Вот высекут сейчас твоего кукиша, и пусть идет куда хочет на буркнул, не останавливаясь Семенов. — Твой воля нашальник, только Пазульский шибко быстро его звал. А если этот сволошь после кобылы встать не сможет, Пазульский шибко сердитый, тогда будет нашальник. Семенов остановился поскреб щеку. Вызывать недовольство патриарха каторги не хотелось. «Черт с ним, с Кукишем, таких сики несяки толку не будет, себе дороже выйти может», — он махнул рукой. «Ладно, забирай своего Кукиша, бабай!» Пазульский на оставленного при доче патриарха Кукиша едва глянул, скривился и велел. «Оденься поприличнее, мил человек, и на причал ступай». Попасть тебе надобно в ватагу грузчиков. Пароход с Россией пришел, а там есть человечек один. Барином кличут. Попадешь на пароход, присмотрись к нему. Потом обскажешь, что и как. Ступай. — А ну как не возьмут меня в ватагу, — робко поинтересовался Кукиш. Пазульский на него только глянул еще раз и отвернулся, показывая, что разговор закончен. Пятясь Антоха выбрался из номера патриарха, пошел искать майданщика. Больше взять приличную одежку в тюрьме было негде. Бабай, прослышавший про поручение патриарха, безропотно выдал Антохе целые порты, почти чистую рубаху и арестантский халат с бубновым тузом на спине, без которого арестантам в поселке появляться было строжайше запрещено. Только предупредил. Пропьешь барахло, в земля по уши забью. Наказ Пазульского исполнишь, и ко мне бегом, сволошь. Весь барахло вернешь. Поручению Антоха обрадовался. На корабле, если держать ушки на макушке, легко можно поживиться. Мелкого и крупного добра там пруд пруди. И в атагу каторжников, поставленных на разгрузку, он легко попал только и понадобилось, что упомянуть старшине про приказ Пазульского. Утомляться перетаскиванием с корабля на баржу тяжеленных ящиков и тюков Кукиш посчитал невместным. Сделав пару ходок, он заметил в распахнутом иллюминаторе вывешенную для просушки матросскую форменку, стянул ее, приметный арестанский халат скинул и спрятал. Накинул форменку и, хоронясь от караульных, сумел-таки пробраться в буфетную, И сунуть за пазуху дюжину серебряных ложек. Выбрался на палубу, снова надел халат и Данильзя до довольный стал высматривать интересующего пазульского человечка. Высмотрел? Увидел, как того с почетом увезли вместе аж с начальником всей каторги на тройке. Сумел Кукиши перекинуться парой тройкой фраз и с кем из новоприбывших иванов, которых свозили на берег в баржах. Как и ожидалось, ничего доброго от них о барине узнано не было, а Антохе все равно, лишь бы было, что по Зульскому рассказать, да краденые ложечки уберечь. Покрутившись на Нижнем Новгороде часа три, он ковырнул в носу щепкой, добился, чтобы потекла кровь, и как пострадавший на очередной барже был отправлен на берег. На барже везение Кукиша и кончилось. Кто-то из караульных матросов увидел у него под халатом форменку. Антоху обыскали, нашли умыкнутые ложки. Провожаемый пинками и затрещинами Кукиш был с баржи выброшен. Ну, что поделаешь, не было нынче для Антохи фарта. Смыл он наскоро кровь с физиономии и побрел с докладом в тюрьму. А, Кукиш, проходи, проходи, мил человек. Спасибо, что не забыл, старика, что вспомнил. Пазульский был в хорошем настроении с утра. Видно, ничего внутрянки не болело, не ёкало. Шутил, посмеивался старческим дребежащим хохотком. Что скажешь, кукиш? Как поручение мое исполнил? Все про барина разузнал. Сколько мог, уважаемый, старался уж старался ради тебя. Вот и задержался. Ну, рассказывай прижмурившись, кивнул Пазульский и также, не открывая глаз, медленно откинулся назад на заботливо подставленную верным Гнатом подушку.